И все стали переходить, кто на правую, кто на левую сторону. Которого куреня большая часть переходила, туда и куренной атаман переходил, которого малая часть та приставала к другим куреням. И вышло без малого не поровну на всякой стороне. Захотели остаться весь почти незамайковский курень, большая половина поповичевского куреня, весь уманский курень, весь каневский курень, Больше половина стебликивского куреня, большая половина тымашевского куреня все остальные вызвали се идти в догон за татарами. Много было на обеих сторонах дюжих и храбрых казаков, между теми, которые решили идти вслед за татарами, был чреватый, добрый старый казак, пока ты поле лемишь Прокопович Хама, демит Попович тоже перешел туда, потому что был сильно завзятого нрава казак, не мог долго высидеть на месте. С ляхами попробовал уже он дело, хотелось попробовать еще с татарами. Куренными были Настюган, Покрышка, Невеличкий и много еще других славных и храбрых казаков захотело попробовать меча и могучего плеча в схватке с татариным. Немало было также сильных и сильно добрых казаков между теми, которые захотели остаться. куренные Дмитрович Кукубенко, Вертихвыст, Балабан, Бульбенка, Остап. Потом много было еще других именитых и дюжих казаков. Вовтузенко, Черевыченко, Степан Гуско, Ахрим Гуско, Микола Густый, Задорожней, Метелыця. Иван закруты губа, массей шила, дегтярененко, сидоренко, Псаренко, потом другой Псаренко, потом еще Псаренко и много было других добрых казаков. Все были хожалы, езжалые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 на своем веку. Не раз драли на анучи дорогие павлоки оксамиты, не раз череши уштанных очкуров набивали все чистыми цехинами, а сколько всякие из них пропил прогулял добра, ставшего бы другому на всю жизнь, того и счесть нельзя. Всё спустили по-казацки,